Небольшой, но славный план, касающийся Пиппина. Юные сыщики были страшно рады вновь собраться вместе. Пасхальные каникулы, как известно, гораздо короче летних. А к тому же прошла уже целая неделя, пока пип и Бетси, гостившие у своей тетушки, вернулись домой. Времени таким образом осталось не очень много. «Неполных три недели!» — грустно покачал головой Ларри. «Хоть бы с погодой повезло. Тогда, по крайней мере, можно будет устроить велосипедные гонки. Да и несколько пикников не помешают». «Между прочим, в нашем театре идет неплохой спектакль». Заметила Дейзи. «Скетч Пантомима про Дика Уиттингтона. Ужасно смешно!» «Я-то сама видела, но с удовольствием пойду еще раз вместе с вами». А -а -а, значит, эта трупа еще здесь?» Заинтересовался Фати. «Как же, как же!» Я ведь посмотрел у них кое-что, когда приезжал на Рождество. Актеры, честно говоря, играли довольно скверно. Я еще подумал, им бы меня попробовать на некоторые роли. Знаете, я ведь в школе в последней четверти. Ради бога, Фати, не рассказывай нам. что ты снова играл главную роль в самодеятельном спектакле взмолился алари разве кто-нибудь другой посмеет претендовать на такую честь в вашей школе а что фати действительно замечательный актер сказала бетси примеряюще он умеет так переодеться что даже нас вводят в заблуждение фати А в этот раз ты будешь кого-нибудь изображать? Пожалуйста, придумай себе роль. Помнишь, как ты переоделся продавщицей воздушных шаров и торговал на улице? Ха -ха -ха. Да, а старина пошли прочь, шел мимо и привязался, чтобы ты предъявил ему патент на продажу. Рассмеялась Дейзи. а на тебе был миллион нижних юбок, и ты сделал вид, что не можешь отыскать в них бумагу. Как же!» лари тоже припомнила эту сценку. «А Бетси обо всем догадалась, потому как вдруг заметила, что ты вытираешь тряпку испачканные руки. Именно это навело ее на мысль, что перед нами вовсе не торговка». «Я еще тогда подумал, что Бетси очень сообразительная Ха -ха -ха -ха. Ладно, вы меня убедили, что я должен немедленно кем-нибудь прикинуться!» — усмехнулся Фати. «Как насчет того, чтобы сыграть небольшую шутку с П.С. Пиппином?» «Имечка просто прелестная!» «Оно ему, между прочим, как раз подходит!» Улыбнулась в ответ Бетси. «У него щеки, словно яблочки, и яблочки именно сорта пепин, Круглые, спелые, очень аппетитные на вид!» Раздался оглушительный хохот. «Вот ты ему это и скажи!» посоветовал сестре Пип. «Прямо пойди и скажи!» «Дорогой мой, круглый, спелый, очень аппетитный на вид Пиппин!» «То-то он обалдеет от восторга!» «Не мели глупости?» — Бетти обиделась. «Как будто я, правда, собираюсь ему самому говорить такие вещи. Просто он мне понравился». «Хорошо бы случилось что-нибудь!» Этакое, пока гун в отпуске, — мечтательно промолвил Фати. Не такой же он балбес этот Пипин, чтобы упустить шанс раскрыть тайну. Я пари готов держать, что мы бы ему превосходно помогли в таком деле, и он, не сомневаюсь, по достоинству оценил бы нашу помощь. Глядя на него, не скажешь, что он зверски умен. Да и в слежке он просто не может быть так же ловок, как гун. У гуна опыт. Гун старше. пиппин выглядит куда моложе. Бьюсь об заклад. Мы смогли бы управиться с любой тайной лучше него. Мы уже их сколько разгадали. «Целых шесть!» «Но не каждые же каникулы попадаются тайна возразил Ларри. «А давайте сами выдумаем тайну для П.С. Пиппина», — внезапно предложила Бетси. «Такую маленькую-маленькую, совсем крохотную». И чтобы улики были, и ключ к разгадке, и все остальное, что полагается. Это бы его ужасно взбудоражило. Четверо ребятишек в полном недоумении уставились на девочку. Потом Фатя неожиданно рассмеялся. — Слушайте, Бетси придумала гениальную вещь. Ларри прав. Тайны не плывут в руки, как по заказу, каждой каникулы. Я и сам не жду, что в ближайшие три недели что-нибудь этакое непременно случится. Вот и надо ее состряпать для этого симпатичного, круглого, спелого Пипина. Пусть разбирается. Все разволновались, зашумели. Жизнь снова обрела смысл — Предстояло пустить в дело изобретательность, фантазию, а потом, предвкушая удовольствие, ждать, как развернутся события. «Бьюсь об заклад!» — потирал руки Ларри. «Он и испишет уйму бумажек, все занесет в отчет и с гордостью представит его гуну». «Агун, держу, Парис, заподозрит неладное и в конце концов поймет, что это наше круг дело. И оба сядут в лужу. Вот будет потеха!» «Идея в самом деле замечательная!» Фати был очень доволен. «Для Пипина это будет славная работенка и повод пошевелить мозгами. Для нас... «Забава! А вот гун от злости с ума сойдет, когда вернется!» «Даю руку на отсечение! Он хорошенько проинструктировал Пипина насчет нас!» «И вот теперь, приехав, обнаружит, что тот лишь зря убил время на разгадывание мнимой тайны!» «Какую же историю нам все-таки придумать?» Бетси было приятно, что ее идея пришлась по душе остальным. «Пусть это будет что-нибудь такое, где Фати сможет переодеваться и менять внешность. Мне страшно нравится, когда он это делает». «Давайте все вместе подумаем как следует», — сказал Фати. «Наша задача — возбудить подозрения». значит в первую очередь нужны действия, которые заставят п.С Пипина решить, что в городе что-то случилось. Тут он примется разнюхивать, выслеживать и наткнется на несколько путеводных ниточек. которые мы ему подложим. Бетси взвизгнула от смеха Ой да! Только я знаю, что мне самой ничего не выдумать. Думайте вы поскорее. Несколько минут царило молчание. Бетти, как она и предупреждала, не осенила ни одна мысль. — Так, кто-нибудь что-нибудь придумал? — спросил Фатти. — Дейзи, ты! Какая-то слишком промелькнула. «Только слабоватая». «А что, если послать Пипину по почте таинственное письмо?» «Не годится», — отвечал Фати. «Он сразу же заподозрит нас». Лари тебе что-нибудь пришло в голову?» «А что, если учинить ночью какой-нибудь таинственный шум» На задах дома, где живет Пипин. Лари понурился. Никуда не годится, я и сам знаю. Да, не густо, согласился Фати. Это ни к чему не приведет. Нам ведь нужно подстегнуть Пипина, взяться за розыски. нужно чтобы он подумал будто напал на важный след у меня идея тоже не выдающаяся заговорил пип спрятаться ночью в саду и подождав пока пипин вернется со службы прошептать что нибудь хором а потом удрать Пусть он решит, будто кто-то затевает недоброе. Как вы считаете? «Здесь что-то есть», — объявил фати после некоторого раздумья. «Отсюда можно двигаться дальше. Дайте мне поразмыслить». «И я соображу, как раскрутить идею Пипа!» Все почтительно смолкли и, не отрываясь, глядели на Фати, на то, как он кусает губы и хмурит брови. Великий мозг включился в работу. «Кажется, придумал!» — сказал Фати. «Мы поступим следующим образом. Я оденусь как хулиган или бандит и подыщу такую же одежду для Ларри. Выясним, в какие часы и по какому маршруту Пипин обходит вечерами свой участок. Спрячемся в саду пустого дома» «И будем ждать!» Он на секунду задумался, потом решительно тряхнул головой. «Все правильно! Мы дождемся его появления и начнем что-нибудь громко шептать, так, чтобы он услышал и нас окликнул. Тогда мы бросимся на утек, сделав вид, будто испугались». Ну и к чему все это приведет? скептически прищурился Лари Потерпи чуть-чуть и поймешь фати наслаждался собственной мудростью. Так, значит мы благополучно даем дёру. А что станет делать пипин? пипин конечно, войдет в сад и, достав электрический фонарик, примется осматривать каждую щепочку. тут он и наткнется на обрывки записки». «Ох!» Бетти трепетала от возбуждения. «А что в записке?» Место следующей встречи. Только надо будет придумать вариант поинтереснее. И когда наш симпатичный, круглый, спелый Пипин в названное место прибудет, он обнаружит несколько прелестных путеводных ниточек, несколько очаровательных, «Ключиков к разгадке несуществующей тайны, <смех> которые мы ему подсунем», — ухмыльнулся Пип. «Фати, это высший класс, ты молочина. Пипина мы приведем точно туда, куда требуется». «Путеводные ниточки поведут его еще дальше», — Пиппин приобретет недурной опыт охоты за призраками. Впрочем, ему это занятие, мне кажется, доставит удовольствие. Но представляете себе физиономию Гуна, когда он все узнает? Он же сразу догадается, чьи это шутки. «Фати, а когда мы начнем действовать? Ой, хорошо бы поскорее!» Просияла, Бетси. Может, вам с лари начать прямо сегодня? Сегодня нельзя, — отрезал Фати. Сначала надо выяснить, когда Пиппин отправляется в обход и подыскать пустой дом у него на пути. Ларри, мы с тобой вечером последим за его маршрутом. Гун обычно начинал обход примерно в половине восьмого, «Сможешь ты к этому времени удрать из дому и прибежать ко мне?» «Думаю, что смогу», — ответил Ларри. «Мы ужинаем в семь. Я все по-быстрому смолочу и буду у тебя вовремя». И так было решено, что Ларри и Фати вечером того же дня установят маршрут мистера Пипина, чтобы следующей ночью приготовить ему небольшой сюрприз». Бетти дрожала от волнения. Ей очень нравилась идея Фати. Приключение не сулило страхов, какими бывает чревата настоящая тайна, и целиком было подконтрольно на ребятам. Наказанием оно тоже не грозило, разве что нагоняем от гуна. Ларри явился к дому Фати ровно в 25 минут восьмого. Уже почти стемнело. Маскарада они не затевали, поскольку не было времени сконструировать костюм для Лари. Бесшумно выскользнув из дома Фати, мальчики направились к жилищу мистера Гуна. П.С. Пипин бесспорно получил пристанище именно там. Они слышали, как зазвонил телефон в комнате. как пипин несколько минут с кем-то разговаривал. Потом он положил трубку и свет в окне тут же погас. Он выходит. Прижмемся поближе к кустам», — скомандовал фати. П.С. Пипин неторопливо шел к воротам. Ботинки у него были подбиты резиной, и шума поэтому почти не производили. Потом он двинулся по тротуару, понемногу удаляясь от ребят. «Пошли!» — шепнул Фати. «Надо точно знать, куда он держит путь». Соблюдая осторожность, они последовали за полицейским. Пипин направился к главной улице. По дороге он с величайшей добросовестностью дергал ручки дверей и осматривал окна лавок, дабы убедиться, что они прочно заперты. Мальчикам изрядно надоели эти бесчисленные проверки, во время которых П.С. пипин всякий раз останавливался, и им приходилось поспешно прятаться. Примерно через час П.С. Пиппин Видимо, решил, что грабителям не удастся забраться ни в один магазинчик на главной улице, во всяком случае, нынешней ночью. Он погасил фонарь и свернул в переулок. Мальчики неслышно крались следом. Своей бесшумной походкой Пипин некоторое время следовал, не замедляя шага. Потом опять притормозил. заинтересовался замком какого-то гаража. «Почему он так медленно делает свой обход?» не выдержал Ларри и добавил свистящим шепотом. «Я чертовски устал от этих остановок!» пипин между тем, двинулся дальше. У него определенно был собственный отработанный метод обхода. Вперед, по одной стороне тротуара, Назад по другой. Потом он переходил на следующую улицу, где все повторялось сначала. Если этот метод применялся ежевечерне, то найти место, чтобы спрятаться и ждать его появления, было нетрудно. «Девять...» Приглушенным голосом вымолвил Фати, услышав громкий бой часов, На церковной башне. Сейчас мы находимся на уиллоу road Где-то здесь, напротив, есть пустой дом. Мы могли бы завтра вечером около девяти спрятаться там, в саду. Тут-то мы его и напугали бы, когда он будет проходить мимо. «Смотри, смотри. Он высвечивает фонариком ворота. «Значит, решено. Так и поступим. Спрячемся здесь, в саду». «Договорились». Ларри облегченно вздохнул. «Я, правда, притомился от того, что каждую минуту надо куда-то прятаться. Да и ветер холодный. Пошли домой». Утром встретимся у Пипа и расскажем ребятам, что надумали. Ладно. фати тоже был доволен, что больше не надо ходить по пятам за П.С. Пипином. До завтра. Тссс! Пипин возвращается. Они шмыгнули за изгородь и затаились, пока шаги полицейского не стихли вдали. черт возьми я едва не чихнул прошептал Лари. Уходим я замерз. Они тронулись в обратный путь. Лари придя домой, рассказал Дейзи, что они нашли отличное место, где можно спрятаться. Фати же принялся обдумывать их завтрашний наряд. Вытащив на свет Божий груду старой одежды, он пристально долго изучал ее. «Готовьтесь, П.С. Пиппин!» — говорил сам себе Фати. «Отличный подарочек ожидает вас завтра!»